Тем временем несчастный епископ отирал лоб и старался найти хоть какое-нибудь подобие холода в замороженном шоколаде. К счастью, я повидался со многими епископами и, побронив их за недостаток энергии, подогрел их усердие. Я приказал им от имени святого отца открыто и смело нападать на свободу печати и религиозного культа, хотя она и была признана отвратительными революционными законами. Увы, ваши имененцы не убоялись, значит, ужасных опасностей, жестоких мучений, Каким подвергнутся наши священники, повинуясь вашим приказаниям? О, эти ужасные апелляции против злоупотребления властью, вы их не боитесь? Ведь ваша имененция нарушает законы страны По словам этой шайки адвокатов и членов парламента Помилуйте, чего страшнее? Вдруг Государственный Совет признает, что в вашем приказании заключается употребление власти Надо им оставить эту забаву невинное брюзжание школьников против строгого учителя Мы всегда нужны правительству для обуздания народа. Впрочем, пока адвокаты, члены парламента и атеисты из университетов кричат в бессильной злобе, истинно верные христиане вступают в сражение и действуют против нечестия. При моем проезде через Лион я был глубоко тронут. Вот, вот настоящий римский город и общины, и кающиеся, и добрые дела всякого рода. К несчастью, не все города во Франции похожи на Лион. Я должен даже предупредить вашу эминенцию, что обнаруживается весьма серьезный факт. Некоторые члены низшего духовенства желают действовать заодно с народом, нищету и лишение которого они разделяют. Они готовятся восстать во имя евангельского равенства против того, что они называют епископским аристократическим деспотизмом. Если у них хватит на это смелости то не найдется достаточно строгого наказания за такой проступок, ведь это возмущение, это... это бунт. Они осмеливаются на большее, ваше Эминенция. Некоторые из них мечтают о расколе. Они желают отделения французской церкви от Рима под тем предлогом, что мы исказили первоначальную чистоту евангельского учения». Молодой аббат Габриэль Деренепон Сделался вождем этой пропаганды. Он собрал несколько священников из провинции и советовал воспользоваться правами французских граждан, чтобы законным путем добиться освобождения низшего духовенства. По его мнению, приходские священники слишком подчинены капризам епископов, которые могут их сменить и лишить куска хлеба без всякого контроля и возможности протестовать. Да этот молодой человек просто католический лютер. Да-да.